Спасибо на твоей ласке, государь. Много тебе благодарствую. Только не пришло ещё мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед Богом. Велики винности перед государем. Вряд ли простит меня батюшка царь. А хотя бы и простил, так не приходится бросать товарищей. Как, сказал удивлённый царевич. Ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрос обещаю? Ведь награбить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить. Перстень погладил чёрную бороду, и лукавой усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось ещё смуглее. "Государь", сказал он. "На то щука в море, чтоб карась не дремал. Не привычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу, прости, государь." Вот уж пыль сюда подвигается. Пора назад. Рыба ищет, где поглубже, а наш брат где место покрепче. И перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич сам вдруг с серебряным поехали к слободе. И вскоре встретились с отрядом конницы, которую вёл Борис Годунов. Что делал царь во всё это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народное понятие того века. Что возговорит Грозный царь? Ах, вы, гои сик низья мои бояре! Надевайте платьи чёрное. Собирайтесь ко заутренне слушать поцаревиче по нехиду. Я вас всех, бояре, в котле сварю. Все бояре испугались. Надевали платьи чёрные. Собирались о Козаутрине слушать по царевича панихиду. Приехал Никита Романович, нарядился в платье цветное, привел с собой млада царевича и поставил за дверьми северны. Что возговорит грозный царь? Ах ты, гой, Есеен Никита Романович! Что в глазаль ты мне, насмехаешься? Как упала звезда поднебесная, что угасла свеча воску ярога, не стало у меня младо царевича. Что возговорит, Никита Романович? Ах ты, гой, иси надежа православный царь. Мы не станем по царевиче по нехиду петь, останем и петь молебен за здравный. Он брал царевича за белую руку, выводили из-за северных дверей. Что возговорит грозный царь? «Ты, ты, Никита Романович, еще чем мне тебя пожаловать? Или тебе полцарства дать? Или золотой казны сколько надо бна?» «Ах ты, гой еси, царь Иван Васильевич, не сули мне полцарства, ни золотой казны, Только дай мне злодея скурлатого. Я сведу на то болото жидкое, Что на ту лилужу поганую. Что возговорит царь Иван Васильевич, Еще вот тебе, малюта, злодей, И делай с ним, что хочешь ты. Так гласит песня. Но не так было на деле. Летописи показывают нам малюту в части у Ивана Васильевича ещё долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязнова, ни Вяземского. Но Малюта ни разу не испытывал опалы. Он, по предсказанию старой Ануфрьевны, не преял своей муки в этой жизни и умер честной смертью. В обиходе монастыря Святого Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит на государском деле под Найдою. Как оправдался Малюта в клевете своей, мы не знаем. Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию? Может быть, Иоанн, не вполне отказался от подозрений на царевича. Как бы то ни было, скуратов не только не потерял доверие царского, но с этой поры стал ещё драгоценней Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Малюту. Теперь стал ненавидеть его и самый царевич. Иоанн был отныне единственной опорой малюты. Общая ненависть ручалась царю за его верность. Намёк на Басманова также не прошёл даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения, и хотя не тотчас пустил в нём корни, но значительно охладил расположение его к своему кравчему ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался хотя бы впоследствии и сам признавал своё опасение напрасным